Глава 59. Вертер и Дон Жуан. Когда собирается компания молодых мужчин, то сначала они настроены вдоволь поиздеваться над каким-нибудь несчастным влюбленным, а после того, как он покидает гостиную, их беседа обычно завершается обсуждением вопроса о том, как лучше обращаться с женщинами. Как моцартовский Дон Жуан или как Вертер? Контраст был бы более точным, если бы я упомянул сен пра Но это настолько серая личность, что я был бы несправедлив к нежным душам, сочтя его их представителем. Характер Дон Жуана обладает изрядным количеством достоинств, полезных и высоко ценимых в свете. Замечательным бесстрашием, находчивостью, живостью, хладнокровием, веселостью духа и так далее. Дон Жуанам приходится переживать тяжелые периоды безотрадности, и на их долю выпадает очень печальная старость. Впрочем, большинство мужчин не доживают до старости. По вечерам в гостиной влюбленные играют жалкую роль, потому что талант и сила в отношениях с женщинами проявляются только в том случае, если обладанием ими вы интересуетесь не больше, чем игрой в бильярд. Общество осведомлено о том, что представляет для влюбленных огромный жизненно важный интерес, и как бы умны они ни были, они всегда дают повод для насмешек. Зато по утрам, просыпаясь, они вместо того, чтобы раздражаться против задевающих их пикантных острот, грезят о предмете своей любви и строят воздушные замки, где обитает счастье. Любовь в стиле Вертера открывает душу для всех искусств, для всех сладостных и романтических впечатлений, для лунного света, для красоты лесов, для красоты живописи. Словом, для чувства прекрасного и наслаждения им, в какой бы форме оно ни представлялось, хотя одетым в рубище. Она позволяет находить счастье даже без богатства. Первый том новой «Элоизы» и все остальные тома. Если бы у Сен-Пре обнаружилась хоть тень характера. Но он был настоящим поэтом, болтуном без всякой решимости, у которого храбрость появлялась только после долгих разглагольствований. И вообще он личность весьма заурядная. Такие люди обладают огромным преимуществом. Они не задевают женскую гордость и не дают своей подруге повода для удивления. Давайте обдумаем это слово. Возможно, в этом и заключается секрет успеха заурядных мужчин у выдающихся женщин. Однако любовь становится страстной лишь тогда, когда заставляет забыть о самолюбии. Поэтому такие женщины, как Леонора, которые нуждаются в том, чтобы дать пищу своей гордости, не испытывают любви в полной мере. Сами того не осознавая, они находятся на том же уровне, что и прозаический мужчина, предмет их презрения, который в любви ищет любви и тщеславия. Эти женщины хотят любви и гордости, но любовь отдаляется от них с краской на лице. Она самый горделивый из деспотов. Желает быть или всем, или ничем. Такие души, вместо того, чтобы склоняться к пресыщению, как Мильян, Безенваль и им подобные, сходят с ума от избытка чувствительности, как Руссо. Женщины, наделенные известной возвышенностью души и оставившая юность позади, научившись распознавать любовь там, где она есть, обычно ускользают от донжуанов, для которых большее значение имеет количество, нежели качество их побед. Заметим, что с ними нежные души оказываются в невыгодном положении, поскольку огласка также необходима для триумфа дон-жуанов, как тайна для триумфа вертеров. Большинство мужчин, которым по статусу положено ухаживать за женщинами, родились в очень обеспеченных семьях. То есть они в силу своего воспитания и подражания тому, что окружало их в юности, нередко бывают людьми сухими и эгоистичными. Прочтите одну страницу из Андре Шенье, сочинение страницы 370 -я. Или раскройте глаза и трезво взгляните на свет, что намного труднее. Как правило, те, кого мы называем патрициями, более далеки от любви к чему бы то ни было, чем другие люди», говорил император Марк Аврелий. Мысли, страница 50. Истинные дон Жуаны в конечном итоге даже смотрят на женщин, как на представителей вражеской страны и радуются их всяческим несчастьям. Напротив, любезный герцог Делли Пиньятелли показал нам в Мюнхене истинный способ быть счастливым посредством сладострастия, даже бесстрастной любви. «Я понимаю, что женщина мне нравится», — сказал он мне однажды вечером, «когда она приводит меня в полное смятение, и я не знаю, что ей сказать». Он не стал распалять свое самолюбие и мстить за эту минутную нерешительность, а принялся бережно культивировать ее как источник счастья. У этого милого молодого человека манерная любовь была совершенно свободна от разъедающего ее тщеславия. Это был ослабленный, но чистый и незамутненный оттенок истинной любви, и он уважал всех женщин как очаровательных существ, которым мы совершенно несправедливы. 20 февраля 1820 года. Мы не выбираем свой темперамент, то есть душу, поэтому не можем претендовать на более высокую роль, чем та, которая нам предназначена. Сколько бы ни пытались Жан-Жак Руссо и герцог де Ришелье, несмотря на их ум, изменить то, что им суждено было пережить в отношении женщин, им бы это не удалось. Я готов поверить, что у герцога никогда не было минут подобных тем, которые Руссо пережил в парке Шеврет в присутствии госпожи Дудетто. И в Венеции, слушая музыку в школе, Здесь, в музыкальном кружке сообществе. Итальянский. И в Турине у ног госпожи Базиль. Зато ему никогда не приходилось краснеть за насмешки вроде тех, из-за которых в общении с госпожой Даларнаш пострадал Руссо, о чем он, с сожалением вспоминал всю остальную жизнь. Роль Сен-Пре приятнее и заполняет всю жизнь и помыслы. Однако следует признать, что роль Дон Жуана гораздо блистательнее. Если одинокий, замкнутый, склонный к размышлениям Сен-Пре изменит свои вкусы в середине жизни, то на сцене мира он окажется на последнем месте, тогда как Дон Жуан пользуется превосходной репутацией среди мужчин и, судя по всему, еще сумеет понравиться нежной женщине, если искренне принесет ей в жертву свои распутные вкусы. По вышеизложенным причинам. мне представляется, что вопрос остается нерешенным. Все же я склоняюсь к мнению, что Вертор счастливее, поскольку Дон Жуан сводит любовь к обыденному делу. Вместо того, чтобы как Вертор переделывать реальность по образцу своих желаний, Дон Жуан испытывает желания, не полностью удовлетворяемые холодной реальностью, как это бывает при чрезмерном честолюбии, скупости и проявлении других страстей. Вместо того, чтобы погрузиться в чарующие грезы кристаллизации, Он, как генерал, думает об успехе своих маневров и, проще говоря, убивает любовь. Они наслаждаются ею больше, чем кто-либо другой, как это кажется со стороны вульгарным обывателем. Сравните Лавиласа с Томом Джонсом. Все вышесказанное видится мне неопровержимой истиной. Другая причина, представляющаяся мне таковой. Хотя из-за жестокости проведения люди ее не признают, и это простительно, состоит в том, что привычка к справедливости за исключением непредвиденных обстоятельств, на мой взгляд, является самой верной дорогой к счастью. А не бывают злодеями. Смотреть «Частную жизнь герцога де Ришелье», «Девять томов» и «Ноктаво». Почему в тот момент, когда убийца лишает жизни человека, он не падает замертво к ногам своей жертвы? Почему существуют болезни? И если уж они существуют, то почему Трастальон не умирает от колик? Почему Генрих IV царствовал 21 год, а Людовик XV – 59? Почему продолжительность жизни не находится в точном соответствии со степенью добродетели каждого человека? И другие недостойные вопросы, как скажут английские философы, которые, конечно, не стоят того, чтобы их задавать, но на которые стоило бы ответить иначе, чем оскорблениями и кентом, то есть лицемерием. Чтобы быть счастливым, совершив злодейство, Нужно совсем не испытывать угрызений совести. Не знаю, может ли существовать такой человек. Я подобного никогда не встречал. И готов держать пари, что приключение с госпожой Мишлен нарушало ночной покой герцога Дришелье. Смотреть у Светония про Нерона после убийства матери. При этом, какими потоками лести он был окружен. Для этого потребовалось бы, что невозможно, быть совершенно лишенным сочувствия или быть способным предать смерти весь человеческий род. Жестокость есть не что иное, как нарушение сочувствия. Власть приносит наибольшее счастье после любви лишь потому, что человек считает себя в состоянии наделять или лишать сочувствия. Люди, которые знают о любви только из романов, испытают естественное отвращение, читая фразы в пользу добродетели в любви. Дело в том, что по законам романа изображение добродетельной любви по сути своей скучно и неинтересно. Со стороны кажется, что долг добродетели подавляет чувство любви, и выражение «добродетельная любовь» представляется синонимом «слабой любви». Но все это лишь бессилие искусства описания, которое не воссоздает страсть в том виде, в каком она существует в природе. Если мы обрисуем перед зрителем суть добродетелей и тут же суть любви, то обнаружим, что изобразили сердце, разделенное между этими двумя понятиями. Добродетель в романах хороша только для того, чтобы приносить ее в жертву. Юлия де Танж. Прошу разрешения нарисовать портрет самого близкого из моих друзей. Дон Жуан отказывается от всех обязанностей, связывающих его с другими людьми. На великом рынке жизни он недобросовестный торговец, который всегда берет и никогда не платит. Идея равенства внушает ему ту ярость, какую вода вызывает у человека, страдающего гидрофобией. Вот почему дворянская спесь так и естественна для Дона Жуана. Вместе с идеей равенства прав отпадает необходимость в идее справедливости. Или, точнее, если дон Жуан знатного происхождения, то эти общие идеи никогда не приходят ему в голову. И, по моему мнению, человек, носящий благородное имя, более чем кто-либо иной склонен поджечь город, чтобы сварить себе яйцо. Смотреть у Сен-Симона про выкидыш у герцогини Бургундской и различные фрагменты мемуаров госпожи де Мотвиль. Принцесса, которая удивлялась, что у других женщин было по пять пальцев на руке, как у нее. Герцог Гастон Арлеанский, брат Людовика XIII, который находил вполне естественным, что его фавориты шли на эшафот, желая доставить ему удовольствие. Посмотрите, как в 1820 году эти господа настаивают на избирательном законе, который мог бы вернуть Робеспьеров во Францию и так далее и тому подобное. Посмотрите на Неаполь 1799 года. Я оставляю эту заметку, написанную в 1820 году. Список знатных господ 1778 года с примечаниями об их нравственности, составленный генералом Лакло, который я видел в Неаполе у маркиза Берио. Рукопись объемом более 300 страниц довольно скандального содержания. Его следует извинить. Он настолько одержим любовью к себе, что теряет всякое представление о вреде, который причиняет, и не видит во Вселенной никого, кроме себя, кто был бы способен наслаждаться или страдать. В огне юности, когда все страсти заставляют нас чувствовать жизнь нашего собственного сердца и с недоверием отвращают нас от других сердец? Дон Жуан, исполненный впечатлений и кажущегося счастья, рукоплещет себе за то, что думает только о себе, в то время как на его глазах другие люди приносят жертву долгу. Он считает, что открыл великое искусство жить. Но в разгар своего триумфа, едва достигнув 30 лет, он с изумлением понимает, что жизнь не удалась. и испытывает все возрастающее отвращение к тому, в чем раньше заключалось его удовольствие. Дон Жуан сказал мне вторне в припадке черной меланхолии, «Но сколько наберется типов женщин?» «От силы 20. И после обладания двумя или тремя представительницами каждого типа наступает пресыщение. Я ответил, лишь воображению дано всегда избегать пресыщения. Каждая женщина вызывает особый интерес. Более того, одна и та же женщина, если случайность познакомит ее с вами на 2-3 года раньше или позже в течение вашей жизни, и если случайности будет угодно, чтобы вы полюбили, будет любима вами по-разному. Но даже если вас полюбит нежная женщина, то своими притязаниями на равенство она вызовет в вас лишь раздражение гордыни. Ваша манера обращения с женщинами убивает все остальные радости жизни. Манера Вертера увеличивает их во Печальная драма движется к развязке. Мы видим, как стареющий Дон Жуан винит в своем пресыщении что и кого угодно, только не самого себя. Он мучается от пожирающего его яда, мечется по сторонам и постоянно меняет пассий. Но сколь бы блистательными ни были внешние проявления, для него все заканчивается заменой одного мучения на другое. Он предается скуке, то тихой, то беспокойной. Другого выбора у него нет. Наконец он признается самому себе в открывшейся перед ним роковой истине. Отныне все наслаждение для него сводится к тому, чтобы заставлять чувствовать свою власть и открыто творить зло ради зла. Это еще и последняя степень обычного человеческого несчастья. Ни один поэт не осмелился дать о нем четкое представление, так как достоверная картина вызвала бы ужас. И все же можно надеяться, что человеку незаурядному удастся свернуть с этого рокового пути, ибо в основе характера Дон Жуана лежит противоречие. Я предположил, что он наделен немалым умом, а большой ум ведет к обнаружению добродетели на пути к храму славы. Характер привилегированного молодого человека 1822 года довольно правильно представлен в лице отважного Босвелла из Old Mortality. Пуритания, английский. Ларош Фуко, который как-никак знал толк в вопросах самолюбия и который в реальной жизни вовсе не был несмышленным литератором, говорит, максима 259, Удовольствие от любви заключается в том, чтобы любить. Люди счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда ее внушают. Смотреть мемуары Дереца, где описываются те неприятные минуты, которые он вынудил Куадьютора провести между двумя дверями в парламенте. Счастье Дон Жуана не что иное, как тщеславие, правда основанное на обстоятельствах, для создания которых требуется немало ума и энергичности. Но он должен чувствовать, что самый ничтожный генерал, выигравший битву, самый ничтожный префект, держащий в узде департамент, испытывает более сильное наслаждение, чем он, тогда как счастье герцога Немурского, когда принцесса Клевская говорит, что любит его, я полагаю, даже выше счастья Наполеона от победы при Маренго. Любовь в стиле Дон Жуана есть чувство, подобное тяге к охоте. Это потребность в деятельности, которая пробуждается различными предметами, беспрестанно ставящими под сомнение ваш талант. Любовь в стиле Вертера подобна чувству школьника, который сочиняет трагедию, и даже в тысячу раз лучше. Она открывает новую жизненную цель, которая меняет восприятие окружающего мира, делая его более гармоничным. Страстная любовь преобразует в глазах человека величественный облик природы в нечто совершенно новое, словно обнаруженное только вчера. Он удивляется, что никогда раньше не замечал тех необычайных красот, которые открываются его душе. Все ново, все живо, все дышит самым жгучим интересом. Вольтерра, 1819 год. Жимолость на спуске. Влюбленный видит любимую женщину на линии горизонта всех встречающихся ему пейзажей, и когда он проезжает столье, чтобы мельком взглянуть на нее, каждое дерево, каждая скала говорят ему о ней по-особенному, и открывают ему что-то новое. Не в состоянии испытать потрясение от подобных волшебных зрелищ, Дон Жуан нуждается в том, чтобы внешние предметы, которые для него ценны лишь с точки зрения их полезности, вновь приобрели для него пикантность в результате какой-нибудь новой интриги. Любовь в стиле Вертера приносит особое удовольствие. Через год или два, когда влюбленный, если можно так выразиться, ощущает, что у него с возлюбленной одна душа на двоих, причем странное дело, происходит это даже независимо от успеха в любви. даже при суровости возлюбленной. Что бы он ни делал, что бы ни наблюдал, он спрашивает себя, что бы она сказала, будь она со мной. чтобы я сказал ей об этом виде наказа Лекьо? Он разговаривает с ней, слушает ее ответы, смеется над ее шутками. В сотне лье от нее и под тяжестью ее гнева он ловит себя на мысли, «Леонора была очень весела сегодня вечером». Тут он приходит в чувство и, вздыхая, говорит себе, «Ах, Боже мой!» Таких сумасшедших, как я, не отыщется и в бедламе. «Вы выводите меня из терпения», — сказал один мой друг, которому я прочел эту ремарку. «Вы все время противопоставляете Дону Жуану человека сильных страстей, а дело вовсе не в этом. Вы были бы правы, если бы можно было по собственному желанию отдаться страсти. Но что делать тому, кто равнодушен? Отдаться манерной любви только без всяких ужасов». Ужасы всегда исходят от мелкой души, которая нуждается в том, чтобы увериться в собственных достоинствах. Давайте продолжим. Дон Жуанам очень трудно согласиться с истинностью моих недавних утверждений о душевных состояниях. Помимо того, что они не могут не увидеть, не почувствовать определенного состояния, оно слишком задевает их тщеславие. Ошибка их жизни заключается в том, что они верят, будто за две недели завоевывают то, чего робкий воздыхатель с трудом достигает за полгода. Они исходят из опыта, которого набрались за счет бедняк, лишенных как души необходимой для того, чтобы нравиться, открывая ее наивное движение перед нежной женщиной, так и ума, необходимого для роли дон-жуана. Они не хотят видеть, что получают совсем не одно и то же, даже когда речь идет об одной и той же побежденной женщине. Благоразумный человек всегда остерегается. Вот почему любовные притворщики так многочисленны. Дамы, которых молят, заставляют долго томиться своих служителей, никогда в своей жизни не бывших фальшивыми. Но цена сокровища, которое они, наконец, отдают, известна лишь сердцу, вкусившему его сладость. Чем дороже его покупают, тем оно божественнее. Ценность любви измеряется затратами на ее приобретение. Неверне. Трубадур Гильом де Латур. Том 3, страница 342. В отношении дон-жуанов страстную любовь можно сравнить с необычной дорогой. обрывистой, неудобный. Правда, начинается она среди очаровательных рощиц, но вскоре теряется между отвесными скалами, вид которых ничуть не привлекателен для вульгарного взора. Постепенно дорога углубляется в высокие горы посреди угрюмого леса, чьи огромные деревья, закрывающие дневной свет своими густыми верхушками, поднятыми к небу, наводят некий ужас на души, незакаленной опасностью. После мучительных блужданий по бесконечному лабиринту многочисленные повороты которого раздражают самолюбие, мы вдруг делаем крюк и оказываемся в новом мире, в восхитительной долине Кашмира, описанной в Лала -Ла Рук. Как могут Дон Жуаны, никогда не ступавшие на эту дорогу или сделавшие по ней в лучшем случае лишь несколько шагов, судить о том, какие дивные виды она преподнесет в конце пути? Вы сами отмечаете, что непостоянство это хорошо. Мне нужно что-то новое. пусть даже то, чего в мире не бывает. Ладно, вы смеетесь над клятвами и справедливостью. Так чего же люди ищут в непостоянстве? По-видимому, наслаждение. Однако наслаждение, полученное от обладания красивой женщиной, которую желали две недели и затем удерживали три месяца, отличается от наслаждения, обретенного от обладания возлюбленной, которую желали три года и удерживали 10 лет. Если я не употребляю слово «всегда», то лишь потому, что говорят, якобы старость, изменяя наши органы, делает нас неспособными любить. Что касается меня, я в это не верю. Ваша возлюбленная, оставшая ближайшим вашим другом, дарит вам другие удовольствия, удовольствия старости. Она подобна цветку, который в утро юности был розой, а на закате жизни, когда пора цветения уже прошла, превращается в восхитительный плод. Смотреть мемуары Колле, его жена. Возлюбленная, которую желали в течение трех лет, поистине возлюбленная в полном смысле этого слова. К ней подходят, испытывая трепет. Я бы сказал Дон Жуаном, мужчине, который трепещет не до скуки. Удовольствие любви всегда пропорциональны нашим страхам. Беда непостоянства заключается в скуке. Беда страстной любви заключается в отчаянии и смерти. Мгновения любовного отчаяния замечают окружающие. О них рассказывают, как о занимательных случаях из жизни. Никто не обращает внимания на умирающих от скуки старых пресыщенных развратников, которыми полон Париж. Любовь доводит до самоубийства гораздо большее количество людей, чем скука. Охотно верю. Скука лишает всего, вплоть до смелости пустить себе пулю в лоб. Существуют характеры, созданные для того, чтобы находить удовольствие только в разнообразии. Но человек, превозносящий до небес шампанское в ущерб Бордо, с большим или меньшим красноречием выражает лишь одну мысль. Мне больше нравится шампанское. У каждого из этих вин есть свои приверженцы. И все они правы, если хорошо знают самих себя и гонятся за тем видом счастья, который лучше всего пригоден для их организма и привычек. Однако партия непостоянства проваливает дело от того, что к ней примыкают все глупцы, которым недостает мужества. Физиологи, знающие толк в организме человека, говорят вам, Несправедливость в общественных отношениях порождает бездушие, недоверие и несчастье. Но в конце концов у каждого человека, если он берет на себя труд изучить себя, появляется свой идеал прекрасного. И мне кажется, что попытки обратить ближнего в свою веру всегда выглядят немного смешно.